Участие казаков в азовских походах Петра Первого. Успехи казаков в борьбе с турками и татарами не могли не привлечь внимание молодого русского царя Петра Первого. Овладение выходом к морю было его заветной целью, но для этого нужен был настоящий военный флот. В ходе подготовки ко второму азовскому походу в 1695-1696 годах Петр I повелел построить в Воронеже, Козлове, Добром и Сокольске 1300 стругов длиной от 25 до 37 метров и шириной от 5 до 6,5 метра, 300 лодок и 100 платов. За короткий срок Сотни и тысячи плотников и корабельных мастеров соорудили невиданный ранее по масштабам флот. Он состоял из двух кораблей, 23 галер и четырех брандеров. Первый корабль, апостол Петр, имел 36 орудий, имел длину 35 метров и ширину 7,62 метра. Второй апостол Павел также имел 36 орудий, но несколько меньшую длину, 9 метров соответственно. Самая большая из русских галер имела 38 весел, 5 медных пушек и экипаж из 173 человек. 23 апреля 1696 года. Весь русский флот начал спуск вниз по Дону. Галеры под командованием самого царя вышли 3 мая, а уже 15 прибыли в Черкасск. Пока флот спускался вниз по реке, донские казаки решили провести рекогносцировку турецких сил. Отряд из 250 человек под командованием атамана Фрола Митяева вышел из устья Дона. 3 мая атаман отправил в Азовское море отряд из 250 казаков под командованием старшины Леонтия Поздеева. 9 мая того же года к Черкасску прибыли основные силы флота под командованием Петра I. Через несколько дней возвратился и отряд Поздеева. Старшина сообщил, что в течение двух дней он находился в устье Дона, пока не показались два турецких корабля, направлявшихся к Азову. Казаки приняли решение атаковать их. Сложность заключалась в том, что турецкие корабли имели слишком высокий борт, и казаки не имели возможности забраться на их палубу. Тогда они решили прорубить борт, чтобы проникнуть внутрь напрямую. Когда струги подошли к борту неприятеля, турки, стали сбрасывать на казаков камни и другие тяжелые предметы, стреляя по ним из ружей. Видя бесперспективность атаки, казаки отступили, потеряв по счастливому стечению обстоятельств лишь четырех человек ранеными, один впоследствии скончался. 12 мая казаки снова вышли на разведку в Донское устье. Когда турки стали перегружать доставленные на кораблях порох и боеприпасы на мелкие суда, тунбасы, для доставки их в крепость, казаки снова напали на турок. На этот раз им сопутствовала удача. Они захватили все турецкие суда и взяли в плен 27 человек, остальных перебив в бою. Девять турецких тунбасов они ограбили и затопили, а два привели с собой в качестве трофеев. Несколько турецких судов бросились на утек под защиту кораблей эскадры. Среди турок началась паника, и они, спешно снявшись с якоря, начали уходить в море. Казаки, пользуясь этим, бросились в погоню. Они сожгли один корабль, а другой потопили, поскольку провести их через Устье было невозможно. Вечером 19 мая 1696 года с девятью галерами и сорока казачьими лодками, на каждой из которых было по 20 человек, отправились в устье Дона. Однако из-за малых глубин галеры так и не смогли выйти в море, их пришлось оставить. Вперед двинулись лишь казачьи лодки. 20 мая турки перевезли в Азов 500 человек. а вечером на 13 Тумбасах начали перевозить оружие, провиант, сукно, деньги и тому подобное. Предотвратить это было невозможно, поскольку еще не все силы подошли. К 12 июня все галеры и брандеры уже стояли в устье Дона и при помощи двух батарей перекрыли сообщение гарнизона крепости с турецким флотом. Через два дня появился турецкий флот из шести кораблей и 17 галер. Он доставил четыре тысячи человек подкреплений. Простояв 10 дней, турки так и не решились на активные действия. Как только они попытались сняться с якоря и прорваться к Азову, Петр отдал приказ также сниматься с якорей. Видя это, турки спешно повернули обратно, и вскоре совсем ушли в море, лишившись поддержки, 18 июля турки сдались. После победы над турками в 1696 году в руках у казаков оказалось два турецких корабля и добыча в 50 тысяч червонцев, 70 пушек и 80 бочек пороха, не считая прочего оружия. По царскому указу все воинское снаряжение должно было быть отправлено в казну, а деньги, сукно и прочая добыча достались казакам. К сожалению, Азовский поход был фактически последней крупной морской операцией донских казаков. Царь очень быстро охладел к перспективе выхода в Черное море и переключил свое внимание на Балтику. По мирному договору с Турцией, 1700 года казакам запрещалось выходить в Черное море. Это была непомерная плата за возможность выхода в Азовское море. Однако сложности в отношениях со Швецией требовали успокоения южных рубежей России. Царь понимал, что воевать на два фронта страна не сможет, поэтому приложил титанические усилия, чтобы выполнить все условия Османской империи и получить долгожданный мир. С этого периода времени начинается планомерное уничтожение казачьего флота. Указы царя запрещали не только военные походы, но даже лов рыбы на море. Петр интересовался прежде всего созданием регулярного военного флота на европейский манер, считая морские суда казаков анахронизмом. Это нанесло непоправимый удар казацким традициям морских походов. Только в период очередной русско-турецкой войны 1710-1713 годов русское правительство вспомнило о важной роли, которую играл казачий флот для защиты морских рубежей Отечества. В 1710 году, после долгого запрета для казаков заниматься морским делом, Петр Великий издал указ о предоставлении им для войны с Турцией 85 казачьих лодок. В 1711 году для действий против турок в Азовском море было снаряжено до 100 казачьих лодок. Учитывая, что каждая могла вместить не менее 30 человек, в походе участвовало около тысяч донских казаков. К сожалению, учитывая краткость этой войны и ее трагический исход, проявить себя на море казакам так и не удалось. Поражение в войне с Турцией и возврат Азова османам снова поставил вопрос о дальнейшей судьбе казачьего флота. Все оставшиеся в строю суда были уведены в Черкасск, где к 1714 году практически сгнили. В 1716 году было принято окончательное решение разломать их на дрова. Таким образом, XVII век стал так называемой «золотой эпохой морских походов донских и запорожских казаков». Их смелые действия у берегов Турции создали им ореол борцов за правое дело, хотя конечные цели самих казаков были далеки от идеала. Благодаря смелым операциям казачьему флоту удавалось не только разорять прибрежные селение, но и наносить поражение турецкому флоту. Пиком деятельности донцов и запорожцев стали совместные походы к самым стенам турецкой столицы Константинополя. Без поддержки казаков не обходился ни один поход на юг русского государства. Во многом благодаря деятельности казачества удавалось смягчить тяжесть набегов крымчаков на русские земли. Их появление заставляло татарские и турецкие власти дрожать от страха. так называемое «Азовское сидение» 1637-1642 годов, можно по праву считать образцом жертвенности русских и украинских казаков ради интересов государства. Тем не менее, у этого периода времени есть и обратная сторона. Расширение границ русского государства на восток и запад постепенно поставило казачество перед фактом их подчинения – общерусским законам и правилам. Существовавшие более сотни лет в условиях относительной независимости на Днепре и Дону казаки оказались перед лицом усиления контроля за их деятельностью. Государство последовательно подчинило своей власти военные операции в причерноморском пограничье, что в итоге привело к упадку всего казачьего флота с его богатыми традициями.